Выходит на китайско-русскую границу, русский богатырь и кричит, «Эй, 100 тысяч китайцев, ай да за сапку драться будем!» Китайцы собрались и пошли. Через пару часов выходит опять русский богатырь, «Эй, 100 тысяч китайцев, ай да за сапку драться будем!» Ну, опять китайцы собрались и ушли, опять через несколько часов выходит русский богатырь, Эй, 100 тысяч китайцев. Айда за сопку драться будем. Собравлись китайцы, вдруг из-за сопки выползает недобитый китаец и из последних сил: "Не ходите, это засада, их там трое!"